В одном собрании заспорили, что на свете для человека хуже всего. Кто говорил болезни, кто говорил смерть, кто говорил бедность, много всякого было сказано. Спросили у нас редина. а ты, мол, ла, что думаешь? Плохо. — Когда не сбывается то, чего хочешь, — ответил Насреддин. — Но куда хуже, когда сбывается то, чего не хочешь, — подумав, добавил он.